Глава пятая. Сентябрь 2017 -го. Шей. «Пойду на обед», — объявила я. Обедать было еще рано, но Карен пожала плечами и отпустила меня. «Чем раньше я уйду, тем раньше вернусь и отпущу ее. Я достала из-под стола сумочку и схватила куртку. У врача Бэт Грир пробыла 45 минут. Потом прошла через приемную и, не оглянувшись, скрылась в лифте. Не знаю, что заставило меня последовать за ней, но я поняла, что не должна упускать ее из виду. Дождь прекратился, небо стало серо-голубым, ветер приносил запах океана. Люди на улице сидели в кафе, разглядывали витрины магазинов, фотографировали плавучие дома на озере. В клэр -Лейке имелось целое сообщество, жившее на лодках, пришвартованных у пристани. Здесь были переходные мостики, вазоны с цветами, Садовые гномы и воздушные змеи для отпугивания птиц. Как возле обычных домов. Лет 10-20 назад город узаконил плавучие дома, а последующие попытки изменить планировку района ни к чему не привели. Теперь они превратились в одну из туристических достопримечательностей Клэр-Лейка. Превосходное место для прогулок со стаканчиком кофе в руке. Люди останавливались в гостиницах, предлагавших ночлег и завтрак, и бродили по булыжным мостовым, Отдыхая от суматохи больших городов. Но к пристани Бет не пошла. Она свернула за угол на боковую улицу. Я шла за ней на безопасном расстоянии, прячась среди толпы. Бет свернула еще раз, затем еще. Потом я ее потеряла. Я стояла рядом с маленьким тенистым сквером и оглядывалась, недоумевая, куда она пропала. Затем из сквера до меня донесся голос: Почему вы меня преследуете? Это была Бет. Она сидела на скамейке под деревьями и наблюдала за мной. Несмотря на пасмурный день, на ней были солнцезащитные очки, большие, скрывавшие пол лица. Позади нее возвышалась скульптура, изображавшая мужчину, выбирающегося из лодки, какого-то исследователя штата Орегон. Бет сидела, закинув ногу на ногу. Ее сумочка лежала рядом на скамейке. Она пристально смотрела на меня, ожидая ответа. «Простите», — сказала я. «Мне известно, кто вы». Это звучало немного угрожающе, и я поспешила объяснить. «Я пишу о преступлениях». Бэт окинула меня оценивающим взглядом, задержавшись на медицинской форме. «Вы не похожи на автора детективов». «Это мое хобби. Веду интернет-сайт». Я покачала головой. Еще раз простите. Меня зовут Шей Коллинс. Бэт Грир склонила голову на бок, разглядывая меня. Собирая материал о деле «Леди киллер», я нашла на Ютьюбе видео с Бет незадолго до ее ареста. Она выходила из машины и шла по дорожке к особняку Гриров. Репортер, мужчина в плаще с поясом и широких клетчатых брюках, словно с обложки журнала 70-х, подскочил к Бет, когда она остановила машину и открыла дверцу. Вероятно, репортеру улыбнулась удача, потому что других представителей прессы рядом не было. Потрясающие кадры. Женщина с рыжими волосами и в плаще. Все, как описывал свидетель второго убийства. «Мисс Грир!» — крикнул репортер, бросаясь к ней и размахивая микрофоном. «Мисс Грир! Что вы можете сказать по поводу выдвинутых против вас обвинений в убийстве? Леди Киллер — это вы?» Бет захлопнула дверцу автомобиля и сунула руки в карманы. «Я всего лишь девушка, которая не лезет в чужие дела». Голос ее был бесстрастным и ровным, почти как у робота. Повернувшись спиной к репортеру, Бет пошла прочь с таким видом, будто шагала по парижскому подиуму. В 1977 году все считали отсутствие эмоций у обвиняемой в убийстве признаком почти неестественной бесчувственности, как у ведьмы. Просматривая это видео в 2017 году, я слышала голос измученной молодой женщины, потерявшей родителей и переживающей травлю. Женщины, знающие, что никакие ее слова и действия не имеют значения. Она не была бесчувственной, но она перестала беспокоиться, перестала бояться. Я просто девушка, которая не лезет в чужие дела. Теперь она смотрела на меня. Женщина, возможно, хладнокровно застрелившая двух мужчин и оставлявшая издевательские записки для полиции. «Значит, вы хотите обо мне написать, так?» Ее голос было невозможно не узнать, тот же, что и на видео. «Вы не первый обращаетесь ко мне с такой просьбой. Я о вас уже писала. Мимо меня по тротуару шли люди, и я шагнула вперед к Бет, надеясь, что не испугаю ее, Или испугаю еще больше. Тогда что вам нужно?» В голосе Бет не было враждебности, только любопытство. «Что мне нужно?» Я знала ответ на этот вопрос. Кровь бурлила в жилах, мысли стремительно сменяли одна другую. «Я хочу взять у вас интервью. С Бет Грир у меня был шанс. Возможно, единственный шанс в моей жизни. Хочу узнать, что произошло на самом деле. Услышать это от вас. Я помолчала. Хочу знать, что вы чувствовали тогда и что чувствуете теперь. Вы многого хотите, — заметила Бет. Знаю. Меня вряд ли можно было назвать девушкой, которая не лезет в чужие дела. Я порылась в сумочке, пытаясь найти визитную карточку — Однажды распечатала несколько штук, когда решила, что пора выглядеть солиднее. Но ни одной не обнаружила. Вместо визитной карточки попался рекламный листок. Я нашла его в почтовом ящике, сунула в сумку и забыла. Достав ручку, написала на листке адрес моего сайта, а ниже — номер телефона. «Клянусь, я профессионал», — сказала я, протягивая Бет меню тайской кухни. Щеки у меня пылали. На лице бэт отразилось сомнение. Но меню она взяла и не швырнула его мне в лицо, не сказала, чтобы я не лезла в чужие дела. Прочла то, что я написала, сложила рекламный листок и спрятала в сумочку. «Я подумаю», — сказала она. «Спасибо». «Возвращайтесь на работу, Шей», — сказала Бет после секундной паузы. Мои ноги словно приросли к земле. Я не могла уйти, пока не узнаю. «Вы собираетесь подумать или собираетесь его выбросить?» Просто скажите, чтобы я не вздрагивала от каждого телефонного звонка. Такого в моей жизни еще не было. Это трудно объяснить. Бет сняла темные очки. Да, она постарела на 40 лет, но это были те же глаза, что и на видео. Для вас это действительно так серьезно? Вы пишете книгу или что-то в этом роде? Нет, честно ответила я, потому что понятия не имела ни как пишут книги, ни как их публикуют. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Но для меня это серьезно. «Хорошо, буду с вами откровенна», — сказала Бет. «Меня много раз просили об интервью. Предлагали деньги?» «Меня это не интересует». «Но вы на других не похожи». Я молчала. «Хорошо это или плохо?» «И важно ли это?» «Да, я подумаю», — продолжила Бет несмотря на вашу бестактность или благодаря ей. Я подумаю, этого достаточно? «Да», — сказала я, — «спасибо». «Пожалуйста, возвращайтесь на работу, пока вас не уволили». Я повернулась и пошла в клинику. Мысли путались. Я ничего не замечала. И забыла, что не пообедала. Придется перекусить крекерами и сыром, которые я сунула в сумку сегодня утром. Вернувшись на рабочее место, я окинула взглядом стопку медицинских карт на тележке, стоявшей между мной и Карен. Одна из них принадлежала Бет Грир. Может, Бет больна? Может, именно поэтому она обещала подумать над моим предложением? Что-то вроде признания на смертном адре? Я могла бы это выяснить. Легко. Мой взгляд переместился к надписи над запертой картотекой. Напоминание сотрудникам. Информация, содержащаяся в медицинских картах пациентов, конфиденциальна. Меня уволят, если увидят, что я читаю карту Бет. Еще секунду я боролась с искушением. Никогда в жизни я не нарушала такого рода правил. Потом встала, взяла стопку карт и начала расставлять по полкам.